Глава 52. Белый внедорожник припарковался на дороге за оградой, и футболист, который сломал речеру нос, вылез из него со стороны водителя. Затем распахнулась дверь пассажира, и из нее появился парень по имени Джон, тот самый, которого Рича оставил на складе. "Иди спать", сказал он ему. Но Джон не пошел спать. Он подождал хороших новостей. И приехал, чтобы получить свою порцию веселья. Глупец, глупец, глупец. В коридоре стало слишком тесно, чтобы нормально передвигаться. Там было полно футболистов. Четверо лежали как трупы или выброшенные на берег киты, конечности связаны, головы опущены. Ричард пробрался между ними, к окну и выглянул наружу. Двое последних громил прошли мимо пикапа Дорутикова и внедорожника Джона и поспешно направились по холоду к входной двери оба пребывали в отличном настроении Ричард распахнул дверь и вышел наружу встретить их он вытащил обрез чтобы показать его футболистам неспешным движением каким пират достает древний кремнёвый пистолет он держал его в правой руке легко и уверенно направив на парня который ударил его прикладом Но смотрел Ричард на Джона. Ты меня разочаровал, сказал он. Оба футболиста застыли на месте, не отводя от него глаз. Тут только он вспомнил о клейкой ленте на своем лице, подобной боевой раскраске. Джек улыбнулся, почувствовал, как она натянулась, и перевел взгляд на парня, который его ударил. Что ж, мне удалось все поправить. Но я не уверен, что ты сможешь сказать то же самое о себе. Оба футболиста молчали, Ричард продолжал смотреть на того, кто его ударил. Вытащи ключи от машины и брось мне, что мне надоел внедорожник Джона, сегодня я буду кататься на твоем». Ты так думаешь? Уверен. Ответа не последовало. Пришло время принимать решения, мальчики. Либо вы начнете делать то, что говорю я, либо получите заряд картечи. Парень засунул руку в карман, вытащил связку ключей и посмотрел на них, словно проверял не ошибся ли. Потом небрежно бросил их Ричеру, который даже не попытался их поймать. Ключи ударились о его парку и упали на землю. Джек не хотел отвлекаться, к тому же ему требовалась свободная левая рука. Он снова посмотрел на того же парня. И как твой нос сейчас? С ним все в порядке, ответил парень. Похоже, его уже ломали. Дважды, ответил парень. Что ж, говорят, три счастливое число, сказал Ричард. Бог любит Троицу. Ответа не последовало. Джон, ложись на землю лицом вниз. Тот не шевельнулся. Ричард выстрелил в землю у ног Джона. Звук получился громким и глухим, как взрыв на каменоломне. Джон взвыл и затанцевал на месте. Его не задело, но по ногам ударили осколки гравия. Ричард подождал мгновение и передернул затвор с жестким угрожающим хрустом. Получился едва ли не самый жуткий звук в мире. Гильза от патрона вылетела наружу, упала на землю рядом с ключами и откатилась в сторону. Джон лег на землю. Сначала неловко опустился на колени, словно находился в церкви, потом вытянул руки и неохотно опустился лицом вниз, как будто недовольный тренер заставил его сделать сотню отжиманий. Доктор крикнул Ричард через плечо: "Принесите клейкую ленту". Ответа из дома не последовало. "Не беспокойтесь, доктор, они больше не приедут никогда. Сегодня последний день". Завтра вы будете жить как нормальные люди, а эти парни вернутся туда, откуда приехали, чтобы найти новую работу. Последовала долгая напряженная пауза. Через минуту появился доктор с лентой. Он не смотрел на двух парней. Его лицо оставалось повернутым в сторону, глаза опущены. От старых привычек нелегко отказаться. Он протянул ленту Ричеру и скрылся в доме. Джек бросил ленту парню, который его ударил. Сделай так, чтобы твой приятель не мог пошевелить руками и ногами, или я использую другой метод, который скорее всего приведет к травмам спины. Парень поймал ленту и принялся за работу. Он замотал запястья Джона тройной восьмеркой, затем повторил те же движения, но в обратном направлении. Пластиковые наручники Ричард не знал, какую нагрузку выдерживает лента, но ему было известно, что человек не в силах ее разорвать. Потом парень проделал то же самое с лодыжками Джона. "Теперь свяжи его по рукам и ногам", сказал Джек. "Соедини ноги и руки". Футболист сложил ноги на задницу Джона и намотал ленту так, что руки и ноги оказались соединенными вместе. Четыре оборота каждый в фут длиной. Он натянул ленту в последний раз и отступил в сторону. Ричард вытащил из кармана гаечный ключ, на котором осталось немного крови и волос двух других парней, показал его футболисту и бросил на землю. Затем достал из кармана нож и отправил к разводному ключу. Глок зашвырнул себе за спину, повернулся и положил рядом обрез. После всего скинул на землю куртку, и она накрыла оружие. А Джек посмотрел на ударившего его парня. Честная драка, один на один. Запасной футбольный игрок Небраски против армии США на кулаках без правил. Если сумеешь пройти мимо меня, сможешь взять любое оружие, лежащее под моей курткой. На секунду на лице парня появилось недоумение. Но уже в следующее мгновение он улыбнулся, словно взошло солнце, словно все изменилось к лучшему прямо у него на глазах. Словно он обнаружил дыру в обороне противника, и у него появился шанс пройти зону защиты. Он приподнялся на носках, наклонил тело вперед, поднял правый кулак к подбородку и выставил вперед левую руку. Ричард едва заметно улыбнулся в ответ. Парень танцевал точно маркиз Куинсбери. Примечание: в 1865 году маркиз Джон Дуглас Куинсбери и журналист Джон Чемберс разработали и издали правила бокса в перчатках. Конец примечания. Он ничего не понимал, совсем ничего. Возможно, последнюю схватку он видел в одном из фильмов о Рокки. Его рост составлял 6 футов и 7 дюймов, вес 300 фунтов. Но он был призовым быком, большим, тупым и блестящим, и собирался драться с канавной крысой, крысой массой в 250 фунтов. Парень сделал шаг вперед и с минуту стоял раскачиваясь, делая уходы и нырки по пустому расходуя энергию. Ричард не шевелился. Он смотрел на своего противника широко раскрытыми глазами, не фокусируясь на одном месте и контролируя все вокруг полностью сосредоточившись он следил за глазами руками и ногами футболиста наконец последовал короткий прямой левой. очевидный первый ход для правши который думает что он в ринге похожий удар прямой но не такой сильный потому что идет от локтя не используя ноги корпус и плечи Ричард увидел как приближаются большие розовые костяшки сделал быстрое движение левой рукой вверх и наружу, так человек отмахивается от осы, и попал в запястье достаточно сильно, чтобы изменить траекторию удара, который ушел в сторону от его лица над плечом. Его плечо уже начало двигаться, он резко выпрямил стоявшую сзади ногу, повернул торс, создавая вращающий момент и бросил правый локоть В разрыв, образовавшийся после того, как парень повернулся на дюйм против часовой стрелки, намереваясь попасть локтем в надбровную дугу его левого глаза, надеясь нанести тяжелую травму черепа вдоль линии виска. Удар пришелся массой в 250 фунтов, мощное плотное сотрясение, которое Ричард ощутил всем телом до кончиков пальцев ног. Футболист отшатнулся, но устоял. Очевидно, его череп выдержал, но он почувствовал силу удара, начал все понимать, открыл рот, собираясь закричать, но Ричард нанес ему мощный удар снизу в челюсть, резкий и не слишком изящный, но эффективный. Голова парня дернулась назад в кровавом тумане и тут же метнулась вперед, оттолкнувшись от массивных дельтовидных мышц. Ричард врезал левым локтем в другую надбровную дугу, яростно развернув торс, и тут же нанес четвертый удар предплечьем правой руки в горло, заканчивая схватку и напоследок вмазав своему противнику коленом в пах. Затем проскочил ему за спину и сильно пнул ногой под колени. Парень сложился и тяжело рухнул на спину. Шесть ударов, Три секунды. Запасной футболист Небраски против армии США. Однако парень оказался крепким, или сильно испугался, или и то и другое. Он начал вертеться на спине, как черепаха, пытаясь встать, оставляя следы на гравии, а его голова дёргалась вправо и влево. Быть может, следовало подождать до счета восемь, но противник, лежащий на земле, это райский подарок для канавной крысы, прекрасный повод попрактиковаться. «Бесценный случай, которым не следует пренебрегать. И Ричард остановил парня, врезав ему башмаком за ухо, а следом каблуком в лицо. Так потрясенный домовладелец давит таракана. Ричард отчетливо услышал хруст ломающегося носа, хотя футболист продолжал кряхтеть, сопеть и стонать. Игра подошла к концу. Восемь ударов за шесть секунд. Позорно слабых и вымученных по стандартам Ричера, но парень был огромным, настоящим атлетом, мускулистым и выносливым, к тому же он привык к тяжелым ударам. Однако футболист практически не сумел оказать сопротивление так символически. Далеко не самый серьезный противник из тех, с кем Джеку пришлось сталкиваться. Четыре года футбола за команду колледжа эквивалентны четырем дням тренировок Ричера, но многие люди, которых он знал, не добрались даже до третьего. Джек связал парня пластиковыми наручниками на том самом месте, где он лежал, сделал четыре оборота вокруг шеи и лодыжек и соединил его путы с лентой на шее Джона, оставив их на дорожке вернулся в дом и хорошенько связал тех двоих, которые пришли раньше. Потом положил их рядом и замотал лентой так, что они оказались спина к спине, так же как и те, с которыми он разобрался ночью, и выпрямился, чтобы перевести дыхание. Послышался тихий звонок телефона. Оказалось, что это сотовый Доротикоа. Звук был приглушенным, потому что он оставался вместе с ней в ее комнате за закрытой дверью. Она вышла из спальни с телефоном в руке, бросила взгляд на четверых связанных парней, лежавших на полу в коридоре, и улыбнулась, словно увидела скрытую иронию в том, что случилось, нечто обычное в течение совершенно безумного дня. Мистер Винсент из мотеля. Он хочет, чтобы я поработала сегодня утром. У него появились новые постояльцы. Кто такие, спросил Ричард. Он не сказал. Хорошо, ответил Ричард, немного подумав. Он попросил доктора присматривать за шестерыми пойманными футболистами, вернулся на подъездную дорожку, надел парку, нашел ключи от машины, лежавшие на гравии, вернул в карманы свой арсенал после чего направился к белому внедорожнику, припаркованному за оградой. Элдридж Тайлер двигался совсем немного, но достаточно, чтобы чувствовать себя удобно. Шел второй час после рассвета. Он был терпеливым человеком. Его глаз не отрывался от прицела, направленного на дверь амбара, шестью дюймами левее и шестью ниже глазка. Приклад ружья по-прежнему покоился на мешках с рисом. Воздух оставался влажным и туманным, но солнце светило ярко, и видимость была хорошей. Однако крупный мужчина в коричневой куртке не пришел. Пока не пришел. Возможно, он так и не придет, если Дункан этой ночью будет сопутствовать успех. Но Тайлер продолжал оставаться наготове, потому что осторожность была его второй натурой, и он всегда серьезно относился к поставленным перед ним задачам. К тому же, Дунканов могла подстерегать неудача, и тогда крупный мужчина появится очень скоро. Зачем ждать? Ему нужен лишь дневной свет, ничего больше. Тайлер снял палец со спускового крючка и несколько раз сжал и разжал руку потом его палец снова лег на спуск